Глава, 17. Доктор продолжает свой рассказ «Последний рейс в Ялике». Этот последний пятый рейс окончился не так благополучно, как прежние. Во-первых, наша скорлупка была страшно перегружена. Пятеро взрослых мужчин, да притом трое из них, Трелани, Редруд и Капитан, ростом выше шести футов, это уже больше, чем надо. Прибавьте порох, свинину, мешки с сухарями. Неудивительно, что планшир на корме лизала вода. Настой дело слегка заливало. Не успели мы отойти на сотню ярдов, как мои штаны и фалды Камзола промокли насквозь. Капитан заставил нас разместить груз по-другому, и ялик выпрямился. И все же мы боялись дышать, чтобы не перевернуть его. Во-вторых, благодаря отливу создалось сильное течение, направлявшееся к западу, а потом заворачивающее к югу в открытое море, через пролив, в который утром вошла наша шхуна. Перегруженный наш ялик, могла перевернуть даже легчайшая рябь. Но хуже всего было то, что течение относило нас в сторону и не давало приставать к берегу за мысом, где я приставал раньше. Если бы мы не справились с течением, мы достигли бы берега как раз возле двух шлюпок, где каждую минуту могли появиться пираты. — Я не в силах править на чистокол, сэр, — сказал я капитану. Я сидел за рулем, а капитан и Редруд, не успевший еще устать, гребли. Течение относит нас. Нельзя ли приналечь на весла? — Если мы приналяжем, нас зальет, — сказал капитан. — Вы уж постарайтесь, сэр, держите прямо против течения. Постарайтесь, пока не ляжем на нужный курс. Нас относило к западу до тех пор, пока я... не направил нос прямо к востоку, под прямым углом, к тому пути, по которому мы должны были двигаться. «Этак мы никогда не доберемся до берега», — сказал я. «Если при всяком другом курсе нас сносит, сэр, мы должны держаться этого курса», — ответил капитан. «Нам нужно идти вверх по течению. Если нас снесет, сэр», — продолжал он, «в подветренную сторону от чистокола, Неизвестно, где мы сможем высадиться. Да и разбойничьи и шлюпки могут напасть на нас. А если мы будем держаться этого курса, течение скоро ослабеет, и мы спокойно сможем маневрировать у берега. Течение уже слабее, сэр, сказал матрос Грей, сидевший на носу. Можно чуть-чуть повернуть к берегу. «Спасибо, любезнейший!» — поблагодарил я его, как будто между нами никогда не было никаких недоразумений. Мы все по молчаливому согласию обращались с ним так, как будто он с самого начала был заодно с нами. И вдруг капитан произнес изменившимся голосом. «Пушка!» — Я уж думал об этом, — сказал я, — полагаю, что он говорит о возможности бомбардировать наш форт из пушки. Им никогда не удастся переправить пушку на берег, а если удастся, она застрянет в лесу. — Нет, вы оглянитесь назад, — сказал капитан. В торопях мы совсем забыли про девятифунтовую пушку. Пятеро негодяев возились возле пушки... Стаскивая с нее куртку, как называли они просмоленный парусиновый чехол, которым она была накрыта, я вспомнил, что мы оставили на корабле порох и ядра, и что разбойникам ничего не стоит достать их, нужно только разок ударить топором. Израиль был у Флинта канониром», — хрипло произнес Грей. Я направил ялик прямо к берегу. Мы теперь без труда справлялись с течением, хотя шли все еще медленно. Ялик отлично повиновался рулю. Но, как назло, теперь он был повернут к Испаньоле бортом и представлял превосходную мишень. Я мог не только видеть, но и слышать, как краснорожий негодяй Израэль Хенц с грохотом катил по палубе ядро. «Кто у нас лучший стрелок?» — спросил капитан. «Мистер Трелани, без сомнения», — ответил я. «Мистер Трелани, застрелите одного из разбойников. Если можно, Хенса, – сказал капитан. Трелани был холоден, как сталь. Он осмотрел запал своего мушкета. «Осторожней, сэр!» — крикнул капитан. «Не переверните ялик!» а вы все будьте наготове, и во время выстрела постарайтесь сохранить равновесие. Сквайр поднял ружье, грибцы перестали грести. Мы передвинулись к другому борту, чтобы удерживать равновесие. И все обошлось благополучно. Ялик не зачерпнул ни капли. Пираты тем временем повернули пушку на вертлюге, И Хенц, стоявший с прибойником у жерла, был отличной целью. Однако нам не повезло. В то время, как Трелони стрелял, Хенц нагнулся, и пуля, просвистев над ним, попала в одного из матросов. Раненный закричал, и крик его подхватили не только те, кто был вместе с ним на корабле, множество голосов ответило ему с берега. Взглянув туда. Я увидел пиратов, бегущих из леса к шлюпкам. — Они сейчас отчалят, сэр, — сказал я. — Прибавь ходу, — закричал капитан. — Теперь уж не важно, затопим мы ялик или нет. Если нам не удастся добраться до берега, все погибло. — Отчаливает только одна шлюпка, сэр, — заметил я. Команда другой шлюпки, вероятно, побежала по берегу, чтобы перерезать нам дорогу. — Им придется здорово побегать, — возразил капитан. — А моряки не отличаются проворством на суше. — Не их я боюсь, а пушки. Дьяволы с такого расстояния и ребенок не промахнется. — Предупредите нас, сквайр, когда увидите зажженный фитиль, и мы попробуем увернуться. Несмотря на тяжелый груз, ялик наш двигался теперь довольно быстро и почти не черпал воду. Нам оставалось каких-нибудь тридцать-сорок раз взмахнуть веслами, и мы добрались бы до песчаной отмели возле деревьев, которую обнажил отлив. Шлюпки пиратов уже не нужно было бояться. Мысок скрывал ее из виду. Отлив, который недавно мешал нам плыть, теперь мешал нашим врагам догонять нас. Нам угрожала только пушка. Хорошо бы остановиться... — И подстрелить еще одного из них, — сказал капитан. Но было ясно, что пушка выстрелит во что бы то ни стало. Разбойники даже не глядели на своего раненого товарища, хотя он был жив, и мы видели, как он пытался отползти в сторону. «Готово — Готово! — крикнул Сквайр. «Стоп — Стоп! — как эхо отозвался капитан. Он и Редру так сильно стали табанить веслами, что корма погрузилась в воду. Грянул пушечный выстрел, тот самый, который услышал Джим. Выстрел Сквайра до него не донесся. Мы не заметили, куда полетело ядро. Я полагаю, что оно просвистело над нашими головами, и что ветер, поднятый им, был причиной нашего несчастья. Как бы то ни было, но наш ялик зачерпнул кормой воду и начал медленно погружаться. Глубина была небольшая, всего три фута. Мы с капитаном благополучно встали на дно друг против друга. Остальные трое окунулись головой и вынырнули, фыркая и отдуваясь. В сущности, мы отделались дешево жизни никто не лишился, и все благополучно добрались до берега. Но запасы наши остались на дне. И что хуже всего? Из пяти ружей не подмокли только два. Мой мушкет, я, погружаясь в воду, инстинктивно поднял над головой. А мушкет капитана, человека опытного, висел у него за спиной замком кверху. Он тоже остался сухим. Три остальных нырнули вместе с Яликом. В довершении всех бед в лесу уже совсем неподалеку слышны были голоса. Нас могли отрезать от чистокола. Кроме того, мы сомневались, удержатся ли Хантер и Джойс, если на них нападет полдюжины пиратов. Хантер человек твердый, а за Джойса мы опасались. Он услужливый и вежливый слуга. Он отлично чистит щеткой платье, но в военной обстановке человек не слишком полезный. Встревоженные мы добрались до берега в брод, бросив на произвол судьбы наш бедный ялик, в котором находилась почти половина всего нашего пороха и всей нашей провизии.